— Верно. И опять-таки нетрудно подобрать подходящую женщину, потому что пускали в тот день на канал ПТЦ всех. Но вот как он мог рассчитать, что Павел Власов непременно приедет проститься со своей бывшей женой? Очевидно, он знал, что есть причина, по которой Павел обязательно должен приехать, ведь он же все-таки колдун, — мягко напомнила Надежда. Вот и все, дело закончено. Он выполнил его с блеском. Никому и в голову не придет, что причиной всех страшных событий был Павел Власов. Да, оживший покойник это никакому объяснению не поддается, протянул Олег. Но сделал какого-нибудь зомби, Надежда пожала плечами. Говорят, на Карибских островах это обычное явление. А зачем же он составил послание из фамилий? Думаю, из Тщеславия. Или вот, например, как математик, который доказывает теорему. Он стремится сделать доказательства самым оптимальным, изящным, чтобы ничего лишнего. Так этот тибетский учитель стремился не только решить поставленную задачу, но еще и послание составить, чтобы уж совсем с блеском. Но одного тибетский маг не предусмотрел, улыбнулся Олег. Он никак не мог предположить, что вы его посланцев засечете в метро, но не укладывалось у него в голове, что Надежда Николаевна Лебедева вместо того, чтобы спать или читать детектив, будет в метро разглядывать пассажиров, заметит какие-то странности, проанализирует и разработает потом целую теорию. «Но при здесь я?» — вздохнула Надежда. «Вы поймите, то, что он сделал, было неотвратимо. Не случайно никто не смог ему помешать, и, несомненно, он знал, что я этим делом интересуюсь. Возможно, ему даже было интересно, догадаюсь я или нет». Для того и послание составил. «А куда вы меня везете?» «Соколовы вон в том доме живут». «Виноват, Надежда Николаевна. Заслушался. Отвлекся». Соколовы жили на первом этаже, и на звук подъезжавшей машины вылупились в окно все их гости и сами хозяева. Олег распахнул дверцу и подал Надежде руку. Она вышла и направилась к парадному, предчувствуя, что ей скажет взбешенный муж. Надежда вошла в просторный холл Центра культуры и отдыха. Несколько дней ей не давала покоя история с тибетским магом, и она хотела найти какие-нибудь весомые доказательства его существования, если не удалось уличить его в злодействах. В Центре все было по-прежнему. Те же экзотические растения в катках, убаюкивающее журчание фонтанчика, мягкие кожаные кресла для посетителей — Симпатичная девушка за столиком с надписью «Администратор». Не было только афиши тибетского мага на щите рядом с ней. Интересно, как они объяснят, что занятия прервались. Ведь небось маг-то уже тю-тю удалился. Нечего ему больше здесь делать. Надежда открыла уже рот, чтобы задать вопрос, но тут сообразила, что не помнит, как зовут тибетского мага. Какое-то странное, сложно произносимое имя, «Скажите», — обратилась она к любезной девушке с несвойственной ей неуверенностью в голосе, «а вот у вас здесь раньше были занятия тибетского мага. Я, знаете ли, что-то забыла, как его звали. Такое имя...» Надежда напрягла память, но внезапно почувствовала легкое головокружение и удивительно знакомый запах. Пряный, волнующий, беспокойный. «Мага», — удивленно переспросила администратор, — А я не помню, чтобы у нас вел занятие какой-нибудь маг. Ну, возможно, это было раньше, но я пришла сюда работать около двух лет назад, и в это время никакого мага у нас не было».